Нечаянные радости. Опять тревога, опять стремление, Опять готов всей битвы жизни Я слушать пенье до новых снов. Александр Блок. Орловские зарисовки. Итак, Орел. Чудесный, небольшой, истинно русский, Спокойный город. Родина Ивана Бунина, Леонида Андреева, Лескова. Рядом с паской Лутовинова, усадьба Тургенева. Тихий, живописный, поэтичный по своей природе уголок России, подаривший нашей культуре этих великих писателей. Зимой белоснежный, с хрустящим снегом под ногами, с шумными ребятишками, которые весело повизгивая, съезжают с горки на замерзшую речку Орлик. А летом весь в чудесной зелени. С трепещущими листочками на кудрявых деревьях и снова сверкающая чистой водой веселая речка Орлик. На большой просторной площади стандартно построены как все площади в маленьких городах в советские времена, здание обкома, елочки, чисто убранный газон, стандартная фигура Ленина и, напротив, здание городского театра. Тоже достаточно стандартное, в меру комфортабельная, в меру удобная для общественных мероприятий, но все же достаточно удобная и для зрителей, пришедших на спектакль. В Орле поддерживается театральная и музейная культура. Город гордится своими духовными ценностями. В театр ходит хорошо, сборы почти всегда полные. Приглашение на роль воительницы, сыгранной мной в Театре сатиры, было чисто творческим началом и со стороны театра, и с моей стороны. Спектакль поставил Борис Александрович Вофанохин, анохин сохранив для меня почти все, как и на сцене Театра сатиры. Правда, декорации и костюмы были созданы художником Андреем Серкеевым именно для «Орла». Во мнении, что нужны новые, режиссеры и художник сошлись единогласно. В Орле моя воительница стала мещанской уроженкой Мценского уезда. А в Москве я внешне была ближе к петербургской даме, свахе, которая занимается устройством амурных дел своих подопечных. Партнеры у меня были очень хороши, особенно автор, артист Артур Максимов, или канитка, которую играла ведущая актриса театра, настоящая героиня, красавица с трагедийным темпераментом Наташа Золотарева, которая впоследствии, выйдя замуж, уехала в Петербург. Я всегда жалею, что ее нет в этом театре. Огромное количество пьес проходит мимо этого театра из-за того, что нет красавицы-героини, хотя есть в театре очень талантливые и обаятельные актрисы, которые с честью несут репертуар театра. Особенно хороша актриса Попова, тонко играющая Каринкину в «Без вины виноватых», и Василису Петровну в пьесе «Леонида Андреева. Не убий". Это те роли, которые я видела, но знаю, что на ее плечах серьезный репертуар театра. Как всегда, я встретила удивительно доброе отношение. И когда главный режиссер однажды заговорил со мной о Кручининой, Сомнений в том, стоит ли браться за эту дивную роль, несмотря на большие трудности, репетиции, отъезда, приезды, бессонные ночи в поезде, не было. Снова детские мечты возликовали во мне. Как же захотелось, чтобы я, как Кручинина, приехала бы в небольшой городок и прожила бы свою драматическую судьбу, и испытала бы и боль, и счастье матери, потерявшей и обретшей своего сына. С возрастом я все больше чувствую связь с детством, с детскими мечтами, ощущаю в себе то мамины, то папины черты характера. Наверное, так у всех, но ведь в нашей профессии мы сами являемся и материалом для ролей. Но немного истории. Однажды в 1986 году, вернувшись из Челыкова, Я узнала, что в Кинешме из спектакля «Без вины виновата» и ушла актриса, игравшая роль Кручинина. И Юрий Резниченко, главный режиссер театра, хотел бы предложить эту роль мне. Господи, какая буря поднялась в душе Кручинина! Но какая актриса не содрогнется от страха и безумного желания сыграть эту роль в Кинешме, городе, тесно связанном с жизнью и творчеством Островского!» и сразу же хотелось крикнуть «Ну, конечно, согласна!» И тайный голос мне шепчет «Соглашайся, Вера, это твой последний шанс! Ведь в театре сатиры никогда не пойдет эта пьеса! Тебе уже много лет, и вряд ли будет когда-нибудь возможность прожить на сцене эту судьбу!» Беру пьесу, читаю, переписываю роли, и начинает вырисовываться то, что манит бесконечно, но может разбиться о реальность. Главная реальность — это моя возможная несостоятельность в этой роли. И тогда бессмысленны все усилия — выучить, сыграть, ездить туда-сюда, проводя бессонные ночи в поезде. Вторая реальность — мой возраст. Уже поздно мне быть отраденной. Третья реальность — сам спектакль и партнеры, которые могут оказаться совсем не такими, какими видится мне при прочтении пьесы. Я могу быть плоха, но ведь и они могут быть плохи. Тогда зачем? Если это не искусство, тогда к чему эти нервы, муки? Ведь сил-то уже мало. И все таки я — актриса. Я не должна, не имею права отказываться от таких подарков судьбы. Если бы это удалось, я, наверное, была бы согласна преодолеть и вдвое большее расстояние, лишь бы сыграть эту женщину, этот характер, бесконечно русский, глубокий, страдающий и прекрасный. Запомнилось наше первое маленькое разногласие, которое заострило мысль и уточнило внутреннее желание. Резниченко сказал, что сейчас, в наш жестокий рациональный век, Материнская любовь — это огромное богатство, и надо вернуть зрителям прекрасные чувства. А на мой взгляд, главное в этой роли — то, что она Кручинина актриса. И ее страдания, любовь питают ее творчество, дают ему силу и нравственную основу. Короче говоря, он видел в Кручининой прежде всего мать, а я актрису. Вскоре я даже съездила в Кинешму и познакомилась с участниками спектакля, с его оформлением. Потом долго и мучительно думала, как мне быть и что делать дальше. Прикидывала все «за» и «против», очень хотелось сыграть Кручинину. И все же я так ничего и не решила. Но жизнь внесла свои поправки. Юрий Яковлевич Ризниченко скоро ушел из театра, спектакль был снят. И вопрос отпал сам собой. Когда-то я видела Аллу Тарасову в этой роли. И, конечно, учитывая мою детскую влюбленность в актрису, ее исполнение мне казалось идеальным. Но сейчас пришло другое время. Сценический язык изменился. То, что раньше потрясало, теперь не воспринимается совсем. Борис Наумович Голубицкий, главный режиссер Орловского театра, в разговоре о Кручининой подкупил меня и увлек тем, что мы расскажем современным театральным языком об актрисе прежде всего. Это очень совпало с моим пониманием роли. Правда, у этой актрисы трагическая женская судьба, но мы не хотели усиливать драматизм, который был задан в роли. Нам хотелось показать характер благородный, не кричащая о своем горе, удивительно скромной, достойной, с большой тайной в душе. Я часто вспоминала портрет Ермоловой работы Серова, как величественно, как скромна и как таинственно в изображении художника эта великая актриса. Мне моя кручинина чудилась примерно такой. Я ее воспринимала как идеал женщины-актрисы, Поэтому все, что я не люблю в человеке — бестактность, показное поведение, истеричность, самолюбование — отсутствовало в моей роли. Мы, конечно, из-за моего возраста не играли первый акт. Несколько фраз из него указывали на то, что в Кручининой живы трагические события, перевернувшие ее жизнь, будто все это произошло вчера. Спектакль оформил тот же Андрей Сергеев. Замечательная музыка Альфреда Шнитке насытила пьесу эмоционально и приподняла ее духовную планку. «Я очень люблю начало нашего спектакля. По краю сцены на полу мерцают керосиновые лампы, похожие на те, что когда-то в далеком прошлом освещали провинциальные сцены. Обветшалые сероватые стены и полузавятшие цветы в корзинах и букетах на полу и около стен Это подношение зрителей, любимой актрисе. На сцене полутемно, мерцают свечи, и в тонком луче света появляюсь я. Я, Кручинина, вернулась в свой город, где провела юность, где полюбила, была обманута, потеряла сына. Я стою одна и с болью смотрю на свой город, на свое прошлое. У меня замечательное платье, синее, бархатное, скромное. Оно очень стройнит. И чудесная маленькая шляпка с тонкой вуалеткой, чуть-чуть похожая на ту, что можно видеть на картине Крамского, неизвестная. Такой наряд мы придумали с художницей по костюмам. Хотелось впечатления девичьей хрупкости, тонкого вкуса, ничего лишнего. Силуэт конца XIX века — Очень женственный и строгий. У меня остался эскиз этого костюма, и я всегда любуюсь им, и внутренне тянусь к этой идеальной и в чем-то таинственной женщине. Мне всегда казалось, что название без вины виноватые не полностью относится к Ручининой. Я ведь думаю, что она всю жизнь мучается своей виной, и вина это гонит ее по жизни непрекаянную, одинокую, не находящую себе места своего гнезда, ведь при ее красоте и славе она могла бы встретить новую любовь, обрести новую радость. А Кручинина предельно одинока, и только на сцене ее душа раскрывается. Недаром Дудукин говорит ей «А как вы вчера играли?» Мне хотелось, чтобы за мягкостью, скромностью поведения и неактерской затаённостью чувств все время ощущалось, а иногда и прорывалось очень трагическое, нервное, неустойчивое состояние неприкаянной души. Вот Тудокин в первой сцене рассказывает о незнамове, о его трудной беспризорной жизни, и я, слушая, уношусь мыслями в невозможное и уже почти не слышу его слов, И только задумчиво, даже мечтательно спрашиваю в мыслях, как в сказке, вдруг это он, мой Гриша, а много ли ему лет? Лет двадцать. Не меньше. Никак не меньше. И Дудокин, чувствуя, что со мной происходит что-то тайное, обеспокоенно интересуется, а почему вы об этом спрашиваете? И я отвечаю, старательно скрывая свое некоторое безумие, свою тайну, стараясь говорить обыденным тоном. Но эта секунда настораживает зрителя. Он чувствует, что со мной происходит что-то необъяснимое. Такие секунды рассыпаны по спектаклю. И мне кажется, зритель верит, что не все раскрывается на сцене, не все играется ясно, многое лишь чувствуется за кадром. Есть такое выражение «возвышенная стыдливость страдания». И мне очень хочется, чтобы моя Кручинина вызывала сочувствие и интерес к себе, не демонстрируя всего, что происходит в душе. Ведь в жизни для нас более притягательны люди, которые не демонстрируют свое горе, свой внутренний мир, а даже как бы скрывают его от посторонних глаз. Впоследствии я видела в Театре имени Вахтангова спектакль «Без вины виноватые» в постановке Петра Фоменко, который пользуется огромным успехом у зрителей, Юлию Борисову в роли Кручининой, и узнавала в ней, в ее решении роли, близость нашего подхода. В «Орловском» спектакле большое внимание уделяется теме актерской братьи, с ее нищетой, служением театру, интригами и в то же время божественным поклонением таланту. А для меня очень важна последняя сцена с Незнамовым, не только потому, что я обретаю сына, а и потому, что я, стоя перед ним на коленях, молю о прощении. Да, я не произношу этих слов, но всей душой благодарю Бога судьбу, прижимая к своей груди дрожащего от сдерживаемых слез Незнамого. Благодарю за незаслуженно свалившееся счастье. Ведь, играя Кручинину, я живу ею, и поэтому не могу избавиться от собственной души, от своего понимания вины перед ним, и через свою вину взываю к тем матерям, которые могут бросить собственных детей, оправдывая себя тем, что им невыносимо трудно жить». Сейчас такая страшная жизнь может быть потому, что слишком много темной негативной информации, но охватывает ужас при виде брошенных никому не нужных детей, когда их показывают по телевизору или когда читаешь об этом в газетах. Во многом поэтому в «Орле», да и на гастролях всегда очень тепло принимали наш спектакль и часто аплодировали в конце стоя с благодарностью за очищение души. Во всяком случае, для меня Кручинина — это не только роль. Это проповедь моей души, взывание к человечности. Конечно, не скажу, что у меня все получилось, как мне хотелось бы, но я пишу о движущей силе, которая давала свободу и уверенность на сцене. Я знала, что люблю, проповедую свою веру в добро и сострадание. Сейчас уже мне остались лишь воспоминания об этой роли, но около десяти лет были связаны с ней. Мои бессонные ночи в поезде, тишина и отрешенность от жизни в скромном номере гостиницы, одинокие тихие прогулки по прекрасному городу, встречи с исполнителями всех ролей этого любимого спектакля и постоянное чувство благодарности и счастья, что это чудо состоялось. Я прожила жизнь Кручининой. Иногда думаю, что слушатель может спросить, что это она все пишет о ролях да о ролях? У нее что, нет другой, настоящей жизни? Есть, конечно, есть. Но, может быть, скромность и тихость моей личной жизни, нерастраченность эмоций требуют, чтобы эти эмоции в более одухотворенном виде материализовались на сцене в ролях. И снова театр, снова тревога, снова творческое молчание. В свои 70 лет я сыграла «Священные чудовища», и потом года четыре, один или два раза в месяц на сцене родного театра испытывала несказанное счастье. Но тем не менее все время понимала, хочу, мечтаю найти что-то новое ведь без этого актерская жизнь очень трудна. Огромное количество пьес прочитывается мной, некоторые предлагая, учитывая специфику театра, и пока все безуспешно. Но судьба снова улыбнулась мне. Я прочитала «Филумену Мартурана» Эдуарда де Филиппа. Конечно, я ее прекрасно знала, и по фильму «Брак по-итальянски» и по спектаклю театра имени Вахтангова с чудесной Цицилией Мансуровой и Рубеном Симоновым в главных ролях. Но, как ни странно, пьесу я прочитала свежими глазами, совсем отбросив свои впечатления от виденных фильмов и спектаклей. И меня тронуло, а главное, показалось очень актуальной и близкой нашим зрителям и, прежде всего, зрительницам тема женской судьбы в этой пьесе. Мне подумалось, что зрители будут понимать эту женщину, Филумену. Хотя она необычна, неординарна, но ситуация, ее страстное желание счастья своим детям, соединение с любимым человеком будут очень близки зрителю. Конечно, я пришла с робкой надеждой к Валентину Николаевичу Плучику, сказала о своей влюбленности в пьесу и в роль. И услышала трезвый и, как всегда, отрицательный ответ. «Вера, в роли Филумены были потрясающие Софи Лорен, дивная Мансурова. Не стоит нам браться за это». Ну что можно было возразить? «Конечно, я понимаю, как они прекрасны». Замолкаю, ухожу, убежденная в правоте этих слов, стараюсь забыть свою дерзость, и кажется, это удается. Снова читаю разные пьесы, снова ничего не нахожу, а годы идут, и в репертуаре из 18 пьес только один мой спектакль. И всегда после него я слышу восторженные отзывы. Что же делать, не хотеть? Не сметь. В один из своих приездов в «Орел» на без вины виноватые делюсь моей печалью с Борисом Наумчим Голубицким. Он с интересом выслушивает, а в мой следующий приезд предлагает поставить эту пьесу у себя в театре и дать мне эту роль. Я счастлива, но в сомнении. Сумею ли сыграть? Не поздно ли берусь за нее? И вторая тревога. Ведь силы уже не те. Снова езда в поезде, урывками репетиции, недовольство мужа моим отсутствием. Значит, и чувство вины перед ним, ведь он больной человек, а я дня на три-четыре буду довольно часто уезжать. Но хочется, хочется. А главное вериться, что публике это будет нужно, что тема детей, семьи, справедливости очень жива. Мы мечтаем вместе с Голубицким, очень понимаем друг друга. Мы не стремимся играть итальянцев. Это должны быть мужчина и женщина, прожившие 25 лет вместе, со всеми сложностями их взаимоотношений. И она, Филумена, на склоне лет, рискнувшая пойти на авантюру, убежденная в своей правоте. Прежде всего, пьеса показалась очень многословной и мы ее разбили на отдельные сцены, каждая из которых имела свои декорации. А когда прибавилась итальянская музыка, все стало динамичнее и легче. Огромная белая круглая терраса, много воздуха и простора. Я выхожу на сцену первая в состоянии победного самочувствия, авантюра удалась. Да, я притворилась умирающей, но нас обвенчали. Исполнилась мечта. Это потом все разрушится. А сейчас, в начале спектакля, музыка, солнце, легкие белые занавески на террасе трепещут от ветра, и я в ночной голубой рубашке, точно в иконописном рубище, верю в свою победу. На все крики возмущенного Доминика отвечаю спокойным молчанием и знаю, что я права. И это главное. Роль Доменика исполняет прекрасный актер Петр Воробьев. С ним я уже на сцене играла любовь, любовь несостоявшуюся, Кручининой и Мурова. Правда, в начале репетиции Филумена я была несколько смущена его слишком яркой игрой, мне казалось, что это несколько провинциально. Но потом, чем ближе к премьере, тем мягче и человечнее становился мой Доменика. Я думаю, что с этим спектаклем я не могла бы с Верой в успех приехать в Москву, как это было со спектаклями «Без вины виноватые» и «Вишневый сад», которые были встречены зрителями и критикой очень хорошо. Думаю, меня бы упрекали, что я не создала характер. И упрекали бы, наверное, справедливо. Но, как ни странно, я меньше всего хотела тратить силы на какую-то далекую взбалмошную итальянку, каковой я все равно не стала бы. А бросила свои силы на создание женской судьбы, узнаваемой тысячами россиянок. Как часто я встречала женщин, у которых жизнь складывалась, как у Филумены. Где-то любимый человек, у которого другая семья. А у нее уходит молодость, она живет в ожидании чуда. Жаждет своего семейного счастья. Когда я говорю слова Филумены, знаешь, когда люди плачут. Слезы появляются тогда, когда знаешь, что такое добро, и не можешь его иметь. Сколько праздников, сколько новогодних ночей я провела одна, как бездомная собака. Я их чувствую. Господи, как мне знакомы эти слова». Хотя я это пережила более 50 лет назад, боль, обида, несправедливость в одну минуту вспыхивают в душе, питают ее, наполняют мою роль живым чувством. Я люблю многие эпизоды в этом спектакле. Например, монолог Филумены о рождении ребенка, ее первого ребенка. Я вспоминаю, как она... Одна, на улице, в страхе, в счастье, в отчаянии, спрашивает у Мадонны совета. Что делать? С кем посоветоваться? В ушах у нее все еще раздавались голоса подруг. Зачем он тебе? И не думай. Мы знаем одного опытного доктора. Что мне делать? Ты все знаешь. Тебе известно даже, почему я согрешила. Ну как мне быть? Филуменов встает на колени перед святым ликом. Амадонна молчит. Когда вспоминаю, как 25 лет я, Филумена, ждала милости от своего любимого Доменика. Как не дождалась этого и решила бороться сама за свое счастье. И с полным правом, устав от борьбы, я почти кричу, это мой дом, я выстрадала его. Или сцена, когда я говорю своим детям, что они мои сыновья. Увидев, что Доменика готов защитить себя, прибегнув к помощи адвоката, я произношу гордые слова. «Ты мне тоже не нужен». «Да, я не была при смерти. Я хотела сыграть шутку. Я хотела украсть фамилию. Я не знаю законов, но у меня есть свой закон, который велит мне смеяться, а не плакать». Я зову детей, которые играют в мяч, начинаю с ними играть, смеюсь и потом серьезно и просто признаюсь, глядя им в глаза. Дети, вы уже взрослые люди. Выслушайте меня. Вы — мои сыновья. Очень люблю сцену расставания с Доминика. Наши воспоминания переносят нас в далекое молодое прошлое. Мы танцуем с болью и нежностью ощущает то хорошее, что было когда-то. А как только разговор касается того, кто же сын Доменика, сказка воспоминаний разрушается. Он оскорбляет меня своим неверием. И я внешне спокойно и внутренне глубоко печально прощаюсь с ним. И, приняв свою судьбу, желаю ему. Прощай, Думи, детей не покупают, разрываю пополам и отдаю ему его половину, сто лир, которые он когда-то отдал мне за ночь любви. И продолжаю совершенно искренне «Живи хорошо», вкладывая в это пожелание все, что действительно считаю хорошим в жизни, это и совесть, и добро, и верность любви. Потом, после большой паузы, глядя в зрительный зал, говорю «Живите хорошо!» И убегаю, крича «Прощай, Думи!». В последней картине, когда уже ясно, что венчание состоится, я Филумена победила. Доменика признал всех моих детей. Мне дороги такие мгновения. Я поднимаюсь по маленькой лестнице к Мадонне, тихо благодарю ее и просто как мудрая и счастливая женщина, произношу, глядя на нее, как я устала. И слезы текут от счастья и благодарности. Я сажусь у подножия Мадонны на лестнице и, не скрывая счастья и усталости от жизни, говорю «Думи, я плачу, как хорошо плакать». Окруженная детьми, рядом с любимым, я даю себе возможность радоваться жизни И благодарю, благодарю эту жизнь. Наш разговор об этом спектакле, мой дорогой слушатель, мне хочется закончить словами Бориса Голубицкого, который как-то сказал. «Всякий раз, когда Вера кузьменишна и ее героини Домна Платонна, Кручинина, Филумена входят в наш театр, его пронизывает неизъяснимый свет». В эти дни театральный дом наполнен доброй тишиной, сердечностью, радостным сиянием. И невозможно, чтобы кто-нибудь беспричинно повздорил, накричал или был несправедлив. Что это? Мистика? Чудо, которое длится уже столько сезонов и с годами становится все необыкновеннее? Или просто актерская душа ее так лучезарна? Мне очень дороги эти его слова. Прикоснувшись к Петровским временам. Может быть, я слишком часто произношу это слово «благодарю», но оно мне очень свойственно. Иногда даже кажется, что именно это слово сопровождает меня всю жизнь. Все хорошее дарила мне судьба, а я благодарила отдавая душу людям. Ну и еще одно чудо. Я уже говорила, что приносила разные пьесы в театр и делилась различными соображениями о своей работе в них с Валентином Николаевичем Плучиком. Однажды Львов Анохин предложил ему поставить со мной или ассамблею Гнедича, где я должна была сыграть умную волевую боярыню Пехтереву или пьесу Островского и Невежина Блаш где для меня предполагалась роль вдовы Сарытовой, безрассудно полюбившей своего приказчика, обобравшего ее до копейки. Валентин Николаевич сначала пообещал, согласился, а потом переменил свое решение и даже не поговорил об этом с Борисом Александровичем. Таким образом, этот хрупкий творческий союз двух маститых уважаемых художников развалился как карточный домик. Я снова осталась без работы. Спустя сезон Львов Анохин предложил мне роль Боярыни Пехтеревой в спектакле «Ассамблея» в новом драматическом театре, которым он руководил, постановке художника Андрея Серкеева, который оформлял все его спектакли, начиная с в Гнедиче в Малом театре и кончая работами в новом драматическом. На этот раз Андрей Сергеев хотел себя попробовать в режиссуре. Работая с ним – Я чувствовала его веру в меня, желание сделать мою героиню в спектакле победной, озорной, независимой и шикарной. У меня были изумительные костюмы, старинные, точно с картин лучших художников, парча, натуральный мех, жемчуг, легкие шелковые струящиеся ткани. Все это помогало ощущать себя на сцене прекрасной, уверенной в себе что было необходимо в данной роли. Публика принимала наш спектакль весело и благодарно, ведь это комедия, а зрителю всегда так хочется отдохнуть, посмеяться, тем более, что многие реплики моей роли оказались очень актуальны для нашего времени. Узнав о воровстве чиновника, отца, невесты моего сына, я спокойно говорю, «У нас без воровства нельзя, дай тройное жалование, втрое больше украдут». У нас что, не прохожий на улице, то вор. На этом спектакле зрители охватывали не только смех при узнавании своих вечных недостатков, но и гордость за свое прошлое при виде персонажей, честных молодых людей, красоты русских женщин, их гордых натур и разумного поведения. Такова и моя героиня, спокойная, уверенная, веселая и женственная. Режиссер, оказывая мне большое внимание, в ответ ощущал мое огромное желание выполнить те задачи, которые он ставил передо мной. Этот пример настраивал на подобную работу и других актеров. И Андрею Сергееву было легко работать в дружной атмосфере взаимного уважения. После этого спектакля я как будто помолодела, полюбила в себе озорство и уверенность. И каждый раз, когда надевала дивные костюмы, радовалась любому пустяку, будь то маленькие перчатки, отороченные белым песцом, или парчевые сапожки, расшитые жемчугом, или чудная шапочка из песца, покрытая легким серым нежным платком. Выходя на поклоны, все 30 исполнителей одновременно демонстрировали такие дивные русские типажи, удивительные красоты и изобретательности костюмы, выполненные замечательными мастерами нового драматического театра под руководством талантливой художницы по костюмам Натальи Закурдаевой, которая придирчиво следила за каждой линией и за каждой складочкой платья и за каждой бусинкой. И зрители, узнавая свое далекое прошлое, прошлое своей страны, радовались красоте, веселью, русской удали, царившим на сцене. Закончив нашу работу, мы понимали, что это только начало, что мы еще не раз будем желать встречи с молодым, неопытным, но талантливым режиссером и художником Андреем Сергеевым. Мой необычный Островский Сыграв в Кручинину, я с болью думала, как много потеряла счастье на сцене, как близко мне в Островском все, и его прекрасная русская речь, и удивительно яркие жизненные характеры, и простодушие русского человека во всех его проявлениях, от темного, тупого, алчного зверя до святой кротости и чистоты женских образов. Да, прошло время. Могу только жалеть, печалиться, что этот дорогой моему сердцу мир Островского, как мираж, будет еще чудиться мне, но реально вряд ли сцена подарит встречу с ним. Наверное, поэтому особенно любима, окутана моей недосказанностью роль Серафимы Сарытовой в пьесе Островского и невежина «Блажь» поставленный вновь Андреем Сергеевым в новом драматическом театре в 1997 году. И процесс работы, и сам спектакль оказался для меня необычным, трепетно любимым, открывающим меня и для публики, и для самой себя совсем новой, тревожной, живой, греховной, счастливой и несчастной женщины. Прочитала пьесу. Она мне показалась не самой лучшей эскизной, как будто набросок других, более совершенных пьес. Роль Сарытовой вроде бы ничего, но как много у Островского женских ролей более ярких, точных, а эта ускользающая, словно и не роль вовсе, а намек на нее. Ее надо додумывать, сочинять, а может быть просто сыграть, как роль Гурмышской в лесе, Да, вдова в возрасте полюбила приказчика своего имения, он промотал ее состояние, родственники спасают Сарытову от полной нищеты и одиночества, отторгнув от нее любимого. Но что-то мешает мне воспринять ее как гурмышскую, как бесцеремонную барыньку, отдавшуюся своей запоздалой страсти. Каждый раз, как только начинаю читать свой текст, слезы безудержно текут из моих глаз. Как мне ее невыносимо жалко. А ведь гурмышская не вызывает у меня жалости. Значит, моя вдовушка другая. Она беззащитна, доверчиво и безоглядно, бездумно любит, не видит недостатков своего любимого, не чувствует пропасти, которые вот-вот разверзнется перед ней. Может быть, другая актриса увидела бы здесь другие черты роли. Может быть, осудила бы запоздалую любовь к молодому красавцу, еще больше заклеймила бы ее как мать, которая промотала состояние свое и своих дочерей. А я не могу. Чувствую, что люблю свою героиню и не осуждаю, а только понимаю ее всей душой. осудить ее пусть судят другие. Родные, знакомые, дочери — это ее окружение в спектакле. А в зале зрители? которые, придя в театр, судят со стороны, дают свою оценку тому, что хорошо и что плохо. А уйдя, те же зрители, утерев невольные слезы, глубже прочувствуют мою героиню, ее последнюю любовь, почувствуют сквозь роль меня, коснутся своим сочувствием моей души. Как и в предыдущей работе, мы с Андреем Сергеевым стали мечтать о роли, об атмосфере, которой должна быть окутана эта банальная история. Хотя, судя по моим взглядам на предложенную мне роль, она, эта история, не покажется банальным. В том и есть искусство, когда обычный случай находит такое художественное воплощение, что слово «обычный» уже не подходит и начинает звучать совсем другое, необычное. Опять хочется извиниться за нескромность. Но буду писать, как понимаю свою роль, как и почему зажила ею и какой получила отклик от людей, видевших меня в этом спектакле. Отношения с режиссером очень доверительные, поэтому я открываю себя до донышка, ощущаю мою героиню как саму себя. Да, с Орытовой много лет, но сердце, душа, чувства ее не растрачены. Они хранятся, как непригодившиеся в жизни, как никому не нужные. И вдруг молодой, красивый, умеющий проникновенно говорить, смотреть, любить, молодой приказчик страстно и нежно привлек ее душу и тело. И легковерная душа поверила, полетела навстречу, как бабочка на огонь. Забыты все и всё. И чем безрассуднее любовь, тем прекраснее. При всей моей тихости и несмелости с раннего детства меня влекли глубокие чувства, психологические бездны. Поэтому я так любила читать Достоевского. Поэтому самыми любимыми актерами были трагические Остужев, Симонов, Конан, Тарасова, Бабанова. А те, о ком только читала, были для меня живым воплощением любви, страсти и безрассудства. Ермолова, Комиссаржевская, Дуза. Я застала последнего трагика России, блюменталь Тамарина, который так играл Кина, Митю Карамазовой, незнамого, несмотря на свой возраст, что мне казалось, еще минута, и он умрет на сцене от разорвавшегося сердца. Ну, конечно, моя вдовушка Сарытова совсем другая. Нет в ней той мощи, той силы духа, того трагизма, но она хрупка». Она как ребенок отдала себя и гибнет, и нет сил, да и желания спастись. И как ни странно, несмотря на мою уравновешенную, спокойную личную жизнь, несмотря на мою разумность и робость, мне кажется, что это я полюбила, что это я забыла обо всем на свете, что это я совершаю непростительные поступки, но у меня нет сил осудить себя. Я лечу в пропасть. Как всегда, стали думать вместе с решением роли и о моем внешнем виде. Сначала мне показалось, да и режиссеру тоже, что я должна забыть о возрасте и чувствовать себя лет так на 16-17. От этого я буду выглядеть наивной, а публике покажусь, вероятно, даже глупой и в то же время жалкой. Впоследствии мы отказались от такого решения и правильно сделали. Ведь я любила свою героиню, мне бы так не хотелось, чтобы зритель в конце спектакля сказал: А, так ей надо, вначале и костюмы, и внешний вид мне мерещились такими легкие и светлые одежды, свободные, как у Афелии, и венок из полевых цветов на голове. Режиссер молча слушал меня, давал мне волю играть, репетировать, как мне казалось правильным, а потом, когда для него окончательно прояснилась моя ошибочность трактовки роли, он предложил мне другой и внутренний, и внешний образ. Декорации создавали впечатление запущенного имения. Овальный зал, обитый темно-пурпурным шелком, в некоторых местах он потертый, В некоторых, порванные от старости и веткости. Пустой зал с тусклой, старинной люстрой и одинокий рояль посередине. Две банкетки на переднем краю сцены. И все. То ли зал, то ли будуар, что-то ольковное, темное, греховное. Из дверей открытых в глубине клубы табачного дыма и хор, разухабистый, пьяный. Эта веселая компания во главе с приказчиком прокучивает сарытовские деньги. Я, Сарытова, сижу за роялем, закрыв лицо руками, слушаю величальную, славит моего любимого Степана Григорьевича. Открываю в восторге лицо, счастливо, что его, любимого, величают. И, услышав шаги, стремительно убегаю, легко, как испуганная птица. Нам не черный, легкий, прозрачный пенюар и под ним то ли черная ночная рубашка, то ли домашнее платье, оно свободно струится по фигуре. Ничто не подчеркнуто в этом костюме, но видна гибкая, естественная, точно обнаженная фигура, не скованная ни корсетом, ни чем-либо иным, чтобы подчеркнуть стройность. Что есть, то и есть. Мы долго искали даже нижнее белье, чтобы оно было высшего качества, И туфли, и чулки, достойные настоящей леди, все отбиралось любовно и требовательно. Слушатель, наверное, подумает, зачем это нужно, ведь ни белья, ни чулок не видно. Но оказывается, все очень важно. Я, актриса Васильева, по пьесе Серафима Сарытова иду на спектакль, на свое любовное свидание. Все во мне, на мне должно быть прекрасно. Я не должна ни разу оскорбить партнера жалкими потугами быть лучше. Я просто безо всяких усилий должна быть прекрасной. Мне сделали чудесный нежный золотистый парик с легкими прядями не уложенных волос. Все должно быть естественно по-домашнему тепло. Даже духи я приношу на спектакль, который, мне кажется, подходит к этой роли. диарисима. Лет тридцать назад я их полюбила, потом забыла, и теперь, когда они не модны, запах ландыша, легкий и свежий, вновь радует меня, когда иду на сцену. Исчезла моя мещаночка с винком на голове. Постепенно ее место заняла женщина, достойная любви, поклонения, но не нашедшая его в своей жизни. Первое время я прямолинейно объяснялась в любви своему Степану Григорьевичу. Когда говорила, стоя перед ним на коленях, я не растратила своего чувства. Я знала только одну привязанность к моим девочкам. А когда я встретила вас, я поняла, что такое любовь, как не беречь ее. Вы для меня все, и жизнь, и радость. Я умоляю, никогда не говорите о разлуке. Я готова для вас на все, на все». Вначале я была простодушна и искренна, и молила его пожалеть меня. Но тут началась борьба режиссера со мной, с моим пониманием любви. Я все время оставалась открытой, немножко мещаночкой, а он говорил мне, не будьте жалкой, не вызывайте жалость, ведь вас все равно не пожалеют, ведь это для всех людей блажь, а не любовь. Я стала задумываться. Наверное, он прав. Ведь Островский назвал пьесу Блаж. Ну что же, а кто сказал, что «Блаш» — менее сильное чувство, чем любовь? Да, любовь — это то, что вызывает сочувствие, а «Блаш» — порицание. Но ведь от этого страсть не менее сильна. Кроме того, совсем молодой человек Андрей Сергеев — очень точно чувствовал, что будет подчинять людей сладостному плену женского обаяния. Жалостливая сиротинка в возрасте или женщина гордая, не показывающая своего рабства, готовая закрыть свой позор, о котором только она знает, со всей силой своего плена, своего отчаяния закрыть свою унизительную страсть капризом, безрассудством сильной, уверенной в себе женщины. И я, стоя на коленях перед любимым, капризничаю, требую, приказываю, как будто и на коленях-то стою перед ним, потому что это мой каприз. Сначала мне было это очень трудно. Я все жалела ее и себя, представляла, что это я люблю последний раз в жизни. Но мне очень хотелось выполнить требования режиссера. И только когда я поняла, насколько он прав... У меня стало получаться. Наедине с собой я все представляла, что это я полюбила молодого, прекрасного в моем представлении юношу. Я понимала, что просить его о любви и верности при каждом свидании я бы не смогла. Было бы стыдно, противно. Наверное, поверив в его любовь, Я бы, шутя, капризничая, легко угрожая своей холодностью, говорила бы на эти темы, но всеми силами попыталась бы скрыть, как мне страшна разлука. Его холодность — смерть для меня. Об этом говорить страшно? Об этом можно шутить? А уж зритель, по мимолетному выражению глаз, по нежному прикосновению к руке, по робкой попытке хоть на секунду прижаться к любимому — поймет, что для меня с Арытовой этот юноша. Моим партнером стал совсем молодой актер с прекрасной внешностью и с житейской и сценической неопытностью Денис Беспалый. В ассамблее он играл моего сына. Репетировали мы нормально, дружно, стараясь выполнить те задачи, которые нам ставил режиссер. Но в «Блаже» все стало намного сложнее. Юноша, почти ничего не сделавший в своей профессии, и народная артистка, уважаемая, спокойная на вид, уверенная в себе женщина, в которой все скучно, как дважды два-четыре. В первые дни репетиций его сковывало уважение ко мне, и частенько, когда режиссер поругивал его за зажатость, я очень ему сочувствовала, и, чтобы подбодрить, говорила — Денис, ты не отчаивайся, не волнуйся, делай то, что нужно для роли, для сцены. Я сама, так же, как и ты, искована и смущена. Но постепенно, именно постигая те задачи, которые ставил режиссер, мы освобождались от страха и неловкости. Прошло время, и мы перестали быть скованными. Каждый проживал на сцене ту жизнь, что подарил нам Островский, и что так нервно, неожиданно свежо, греховно и свято сочинил режиссер. В этом спектакле я много пела. Арии Стравиаты и с прекрасной Еленой Афинбаха. Я, конечно, напеваю, а не пою, но от этого роль еще более полнокровна, романтична и наивно-печальна. В детстве я очень любила травиату и часто, слушая эту оперу, заливалась слезами. И когда Андрей Сергеев сказал, что вся роль будет пронизана музыкой Верди Афенбаха, я очень обрадовалась. Ведь то, что я не выражу словами, дойдет до зрителей через музыку, через тихое напевание любимых арий. Я пела, и голос у меня, как в юности, был чистым, высоким, трогательным. И что интересно, Голос, даже когда болит горло, на сцене из хриплого становится чистым. Попробую коснуться любимых или ключевых моментов роли. Вот я признаюсь дочери в любви к своему приказчику. По житейской логике я должна стыдиться этой любви, просить прощения у дочери. Что же делаю я? Конечно, это все было решено вместе с режиссером. Я, счастливая, влюбленная, не стыдясь своего чувства, говорю с дочерью, как с подружкой, что же мне делать? Он завладел моей душой? И в этом такое блаженство, и ни капли стыда, ни капли разума. До меня не доходит, что я повергаю в горе свою родную дочь, и только когда она со слезами просит меня отречься от любимого, я нехотя, как рабскую повинность, выполняю. «Хорошо». Я постараюсь. Но и вы не унижайте его и меня. И в бессилии опускаю голову, машинально перебираю ноты, и вдруг точно нашла то, что искала, тихая печальная мелодия. Альфред, Альфред мой, о, если б знал ты весь жар любви моей души страдания, и сколько жертвы в моем молчании. Меня презреньем ты не карал. И в медленном танце Попадаю в объятия любимого. Секунда счастья. А дальше я должна сдержать слово, отречься от него. Я устраиваю ему сцену. Здесь любовь, ненависть, упреки, насмешка, показная гордость. Но через минуту я сдамся, прижму его голову к своей груди и, как ребенок, у которого отнимают игрушку, упрямо затвержу. Нет, не могу, не могу. И в этом эгоизм любви, нежелание ничего знать, кроме страсти обладать любимым. Во втором акте я все дальше лечу в пропасть. Мой господин велит мне продать, выдать замуж дочь. И я цинично, вживаясь в другой образ, образ ловкой лживой обманщицы, разговариваю с незадачливым женихом. А потом в отчаянии, сгорая от стыда, говорю, хватаясь за голову, какая пытка. Сцена с дочерью почти безумна. Я поддакиваю не в попад, умоляю, целую руки, уговаривая продать себя богатому жениху. На вопрос дочери «Я же дочь твоя, ты забыла?» Я машинально киваю, соглашаюсь, не соображая, что гублю ее ради денег. Очень сильная сцена последняя. Ночь, на сцене мерцают свечи, перед моей сестрой на коленях мой любимый. Теперь он продается ей, и она ласково и снисходительно треплет его волосы. Но вот он один лежит на полу, усталый, твердо решивший расстаться со мной. А я от страха показать свой ужас, свое отчаяние шучу, посмеиваюсь, противно кокетничаю, украшая его голову, лежащую на моих коленях живыми цветами. Глажу его лицо. «Любуюсь им, точно прощаюсь навеки». А голос бодрится, пытаясь шутить, оттянуть правду. И только когда рискнула сказать о своей любви, голос задрожал, выдал волнение. «Я доказала, я очень доказала свою любовь к вам». И вдруг на мое почти заикающееся от искренности признание я слышу слова «Какая любовь! Опомнитесь! Вы же не молоденькая!» И так далее. Каждое слово — это камень в лицо, плевок в сердце. Я слушаю и слышу первый раз по-настоящему правду, жестокую, но правду. Я застываю, каменею, смотрю в глаза, не молю, не плачу, а только впиваюсь в его покой, в его холод, сижу в некрасивой позе, Забыта травиата, забыты капризы, смех, скрывающий стыд. Я очень простая, очень серьезная. Такая, какая есть. И его презрительный последний крик. Это не любовь. Это блажь. И тут интересный ход режиссера. Ведь крикнув это, Степан Григорьевич Баркалов должен бы по Островскому уйти гордо бросив опостылевшую ему женщину. Но в нашем спектакле, не отдавая себе в том отчета, наш Баркалов любит свою Сарытову. На прощание он обнимает меня, и я, прижавшись к нему, слившись с ним всем своим существом, тихо простонала. «Это выше сил!» «Да, это мучительно!» зная, что всему конец, хоть на секунду ощутить счастье близости. Прижавшись щекой к его щеке, говорю, как можно сказать, только в постели, бессовестный. Тут и влечение, и прощание, и призыв, и еще теснее, прижавшись, тихо, почти на ухо шепчу «Идите, и пусть эта блажь преследует вас». Всю жизнь. У Островского написано, и пусть мое проклятие преследует вас всю жизнь, но я не могла проклясть свою любовь, хотя свою боль хотела передать ему на всю жизнь. Наверное, потом Баркалов долго будет помнить, а может быть и тосковать по этой женщине, по ее безоглядной страсти. Такой любви он не встретит больше никогда финал, когда вошли дочери, родные, я играю спокойно. Ведь каждый из нас умеет быть на людях спокойным, а наедине с собой чувство катастрофы может довести до смерти. Снова музыка, снова провода, возгласы, шампанское, веселый смех провожающих. Пустеет сцена, я одна на сцене. Тускло светит люстра, рояль, пустота. И я, слушая финал травиаты, смеюсь над собой, цепляюсь за рояль, иду вокруг него, и смех переходит в отчаянный крик: Я одна у рояля. Упали руки, поникло тело, погас свет. Может быть, обморок, может быть, смерть. А если это жизнь, то она эта жизнь, еще мертвее смерти. А когда зажигается свет. Звучит музыка, артисты весело кланяются, я сижу в той же позе у рояля и грустно тихо улыбаюсь чему-то своему. Может быть, прощаюсь, может быть, благодарю, может быть, мечтаю. Все тихо для меня, умиротворение. И снова вспоминается Северянин. Быть может, от того, что ты не молода, но как-то трогательно, больно, моложава, быть может, от того я так хочу всегда с тобой вместе быть. Когда, смеясь лукаво, раскроешь широко влекущие глаза и бледное лицо подставишь под лабзанья, Я чувствую, что ты вся нега, вся гроза, вся молодость, вся страсть, и чувства без названия сжимают сердце мне пленительной тоской и потерять тебя, боязнь моя безмерна. И ты, меня поняв, в тревоге головой прекрасную вдруг поникаешь нервно. И вот другая ты, вся осень, вся покой. Я описала не только свою роль, но и себя в этих обстоятельствах. Я прожила на сцене безумную жизнь, обрела безумную любовь, несказанное счастье, возмездие и тихую печаль. Интересно, что Андрей Сергеев как-то сказал обо мне. Я не знаю, кого я люблю больше. Лучезарную, русскую, всеми обожаемую Верочку Васильеву или скрытую в ней одинокую, нервную, неуверенную в себе неизвестную актрису которую, по-моему, любит, но боится она сама.